Когда наша парочка пролетала над объездной дорогой, на которой выстроились в пробке машины, солнце уже почти село. Похоже, мы угодили в час пик, и час мрачных лиц усмехнулась Бифана, но тут же посерьезнела. держись крепче. Бифана вцепилась в ручку, потому что метла начала сильно дергаться. Она как будто вышла из-под контроля. Что происходит? спросил Дед Мороз. Электромагнитные волны, и довольно сильные. Лучше набрать высоту. Так они и сделали. Резко взмыли вверх и нырнули в безобидные тучки. Но все равно приходилось держать ухо востро. Дома в этом городе были такие высокие, Что в них запутывались облака и солнечные лучи. Гудки машин, грохот поездов, рёв автобусов, вой сирен весь этот шумовой коктейль поднимался до самого неба. Неудивительно, что такой трам-тарарам спугнул всех птиц. Да, кажется, это не самое подходящее место для пчёл. Впрочем, Дед Мороз не очень следил за тем, что творится внизу. Он все еще думал о письме Виотриче. Вдобавок, у него в ушах так и звучал нахальный голос из колл-центра, задававший нескромные вопросы. И наконец, ему срочно нужно было проглотить что-то горячее, чтобы унять дрожь. Зубы у него стучали от холода. Мы не могли бы приземлиться ненадолго вон на той площади. И Бифана бросила на него недовольный взгляд. Только на пять минут. И вот метла с Бифаной, дедом Морозом и пчелами опустилась на тротуар между цветочным магазином и небольшой кофейней. Я возьму ромашковый чай с собой. Тебе взять? спросил Дед Мороз. Нет, спасибо. Я подожду тебя здесь. Но давай быстрее. Дед Мороз направился было к кофейне, но тут его привлёк аромат цветов. Среди цикламенов и тюльпанов стояла цветочница и читала стихи. Всем от страха и тревог мяты нежный лепесток. Правда, пробормотал Дед Мороз. Увидев такого необычного прохожего, цветочница улыбнулась и слегка поклонилась, а потом продолжила поливать цветы и читать стихи. От любви проходит горе, обещают нам левкои, а ромашки отвечают: кто мечтает, получает. Цветочница замолчала, но глаза у нее так и светились поэзией. Этого оказалось достаточно, чтобы поднять настроение деду Морозу. И в кофейню он вошел с улыбкой.